Слава тринадцатая. Тело и Вселенная. Все эмоциональные реакции на проявление этого мира являются показателями ухудшения или улучшения состояния здоровья. Относиться к славе и позору нужно одинаково ровно. Это лишь знаки, предупреждающие о нарушении равновесия. «Никогда не обольщайся и не огорчайся». Все беды и неприятности, выпадающие на пути, следует воспринимать как внешнее отражение жизни тела. И если случается пережить выражение слишком хорошего отношения к тебе со стороны мира, то это переживание показывает лишь, как движутся вниз потоки силы в твоем теле. И обретение удачи вызывает нарушение покоя, и ожидание потери, которое всегда сопровождает обретение, тоже вызывает тревогу. Поэтому и слава, и позор рассматриваются как показатели нарушения равновесия в твоем теле. Все беды и несчастья могут приключиться только потому, что ты обладаешь телом. Если не будет тела, откуда возьмутся беды и несчастья? Мир нужно рассматривать всегда с точки зрения жизни тела, Именно в теле он начинается. Через тело действуют все законы Вселенной. Только с таким подходом можешь научиться управлять своим миром. Любовь к миру сможешь правильно выражать, только если начинаешь с правильного отношения к собственному телу. Только с таким отношением имеешь возможность научиться правильно действовать в этом мире. Древняя мудрость Лао-Дзюня Много сомневаться и мало верить — это болезнь. В радости и гневе гордиться собой — это болезнь. Считать людей глупыми, а себя мудрецом — это болезнь. Восхвалять себя за заслуги — это болезнь. Из-за вспыльчивости идти наперекор — Это болезнь. Притерпев позор, не хранить обид — это лекарство. Услышав порицание, принять его как стимул к изменению — это лекарство. В процессе обретения и потерь смотреть на себя со стороны — это лекарство. При встрече с мудрецом обращать критический взгляд на себя — это лекарство. Исправляя заблуждение, избавляться от зла — это лекарство. Удержание поля средоточия. Практическое осмысление. В книгах по внутренней работе говорится, что умом нужно удерживать поле средоточия. Поле средоточия в человеческом теле — это центр тяжести тела который находится в нижней части живота под пупком внутри. В обычном состоянии сознания там нет никаких ощущений, и можно представить себе, что это место отталкивает внимание. Внимание всегда привязывается к ощущению. Дышишь вниманием ощущения, внимательно двигаясь в дыхании и ощущая вниманием дыхания. Эти словесные формулы помогают правильно сосредоточивать внимание, направляя его и перераспределяя через постоянное возвращение в поле средоточия. Важно все время приходить обратно к этому полю, понимая, что неизбежно внимание будет растаскиваться на отдельные составляющие по закоулкам тела тогда поддерживается определенная последовательность распределения внимания в общем. Работа начинается с постановки тела, с сохранения правильного положения центра тяжести, после чего отслеживается дыхание, а потом возвращается внимание в поле средоточия, ибо именно оттуда оно приходит и там порождается.